Глава 8 Лора с силой захлопнула за собой дверь и устала поплелась на кухню. Имаджин как раз завтракала. Пахло кофе и свежими тостами. «Можно мне того же самого, Има? Сегодня не самый мой лучший день, это точно». «Что случилось? Ты опознала тело? Это было ужасно, да? Надо было разрешить мне поехать с тобой». Лора бросила на нее измученный взгляд и глубоко вздохнула. «Незачем. Совершенно нет нужды держать меня за руку. Я в полном порядке и контролирую ситуацию. Тело, как ты говоришь, это всего лишь Хьюго. Он выглядел так, будто просто заснул, так что вся процедура оказалась не такой страшной или тяжелой, как я воображала. Но они стали расспрашивать меня про фонд, я занервничала, господи, я совсем запуталась. Я не знаю, как мне следует себя вести, как жена, которая оплакивает смерть мужа, как чокнутая психопатка, или просто быть самой собой. Такой, какой я когда-то была. Кажется, они считают, что я и то, и другое, и третье, и, кажется, я сама больше не знаю, кто я». Лора тяжело опустилась на стул и поставила локти на чисто выскобленный сосновый стол. «На твоем месте я не стала бы об этом беспокоиться. Сейчас никто не ожидает от тебя нормального поведения. Что бы это ни означало? Предполагается, что ты убита горем, поэтому нормально тут будет все, что угодно. Я думала, они приедут вместе с тобой. Что случилось? Ты их напугала?» Том должен был присутствовать при вскрытии, хотя он был очень деликатен и ничего об этом не сказал. «Они скоро будут здесь, а потом поедут к Аннабел. Бог знает, что они сумеют узнать от восхитительной экс-супруги Хьюго. Ты ведь с ней никогда не встречалась, да?» «О, их ожидает настоящее наслаждение!» Лора взяла чашку с кофе, которую поставила перед ней Имаджин, и сделала большой глоток. «Вообще-то они очень милые». Полицейские, которые работают над делом, внимательные, чуткие. А сержант, которую ко мне прикомандировали, чтобы она везде меня сопровождала и опекала, как раз то, что мне необходимо в данный момент, расчувствовалось, когда я рассказала о том, чем занимается Алюм. Имаджин подняла бровь и улыбнулась. «По-моему, ты забыла упомянуть невероятно привлекательного старшего инспектора». «Красавчик, тебе не кажется? А какая на нем вчера была сексуальная футболка? И джинсы само совершенство? Господи, Имо, сейчас у меня на уме совсем другие вещи. Не знаю, может, ты не заметила? В любом случае, сегодня он выглядел совсем по-другому. Строгой костюм, судя по виду дорогой. Кстати, галстук. Все очень по-деловому». Бекки сказала, что вчера у него должен был быть выходной, поэтому он так и оделся. Но даже если бы я призналась, что считаю его самым сексуальным мужчиной на земле, давай по-честному. Но кто на меня теперь польстится?» К счастью, в дверь громко постучали, и это избавило Имаджин от необходимости отвечать. «Я открою», — быстро сказала она. «Наверное, опять журналисты, хоть бы они уже оставили тебя в покое». У ворот дежурит полицейский, но ему, судя по всему, можно скормить любую историю, он всему поверит. Не надо было давать ему код. Сегодня нам уже столько раз доставляли цветы, я сбилась со счета. Уверена, в большинстве букетов были еще и скрытые микрофоны. Кстати, я уже неплохо научилась грубо посылать. Имаджин вышла. По вымощенному каменными плитами коридору процокали ее каблуки. Затем звук шагов удалился, и все стихло. Через пару минут тишину пронзил истеричный детский голос. «Где Лора? Мне нужна Лора!» Кажется, Имаджин так и не удалось ничего ответить, потому что уже через секунду в кухню влетела красивая девочка, с размаху бросилась к Лоре в объятия и повисла в нее на шее. Ее хрупкое тело сотрясалось от рыданий. Лору вдруг затошнило. Алекса не заслужила таких страданий. Бедная девочка обожала отца, едва ли не боготворила его. Она подняла голову и встретилась взглядом с женщиной лет тридцати, которая застыла в дверях. Ее глаза были красными и распухшими, хотя она и не плакала. Лора и женщина в упор посмотрели друг на друга, но не обменялись ни словом. «Алекса, моя милая, мне так жаль! Очень-очень жаль!» Я знаю, как сильно ты его любила, и он тоже тебя любил, ты знаешь. Он бы очень расстроился, если бы видел сейчас, как ты плачешь. Лора понимала, что нет таких слов, которые могли бы утешить Алексу. Поэтому просто прижала девочку к себе и стала легонько поглаживать ее длинные светлые волосы. 12 лет — слишком юный возраст для такой боли. Через несколько минут рыдания немного утихли. Не отпуская Алексу, Лора снова подняла голову. «Ханна, что вы обе здесь делаете? Разве Алекса не должна быть со своей матерью?» Аннабелл уехала к своему адвокату. Она сказала, что ее не будет большую часть дня, а девочка не желала оставаться одна. Она так хныкала, я просто не знала, что с ней делать. В любом случае, приехать сюда — это была ее идея, а не моя. Лори частенько хотелось влепить Ханне по щечину но теперь это желание стало просто нестерпимым. Может быть, все же стоит это сделать? Можно будет списать все на шок и отчаяние. В кухню незаметно вошла Имаджин. Ей не хотелось встревать, пока Алекса немного не успокоится, но, услышав слова Ханны, она не выдержала. «Я все правильно расслышала? Ее мать уехала и бросила девочку одну? Какого черта?» Лора предостерегающе покачала головой, и имаджа осеклась «Я сварю свежий кофе. А как насчет Алексы?» «Что тебе сделать, милая?» Алекса медленно обернулась. «Кто вы?» — спросила она. «Как это по-детски?» — подумала Лора, начиная сразу с того, что тебя интересует. Она решила ответить вместо имаджен. «Это имаджен, моя хорошая». Она была женой дяди Уилла. Ты помнишь дяди Уилла? Вы встречались несколько раз, когда ты была поменьше. Он же твой брат, да? Он тоже уехал? Как ты, Лора? Когда ты уезжала? Нет, не как я. Совсем не как я. Уилл инженер, и он работает в Африке уже несколько лет. «А почему она не поехала с ним?» «Они развелись, как твои мама с папой». Алекса посмотрела на Имаджин. «А почему я вас раньше не видела?» «Я жила в Канаде, Алекса, я там родилась. Детство и юность я провела в Англии, но потом, когда развелась, решила вернуться обратно к своим корням». «Что не совсем правда», — отметила про себя Лора. Имаджин жила в Англии еще года два после развода в напряженной надежде снова сойти с суилом как раз до тех пор, пока он не уехал в Африку. К тому времени они с Лорой уже не разговаривали. Слишком далеко развели их события одной единственной ночи. Но даже несмотря на то, что они не общались, Лоре все равно было больно узнать, что когда-то лучшая подруга возвращается в Канаду. Она всегда надеялась, что... Хьюго смягчится, и они помирятся. «Лекси, солнышко, ты знаешь, что можешь посидеть тут со мной, если хочешь, но у тебя очень усталый вид. Может быть, ты все-таки поднимешься наверх и приляжешь? Ханна принесет тебе попить чего-нибудь теплого и посидит с тобой, пока ты не заснешь. Я знаю, еще утро, но, наверное, слезы тебя совсем измотали. К тому же ты наверняка не спала прошлой ночью, так?» Как я могла спать? Я все время думала про бедного папочку. Как кто-нибудь мог хотеть ему зла? Он был очень хороший, ведь правда? Нам было так здорово вместе. Он всегда говорил, что нас ничто не может разлучить. Я знаю, милая. А ты поднимешься ко мне наверх? Пожалуйста, Лора. Ты расскажешь мне какую-нибудь историю про него? Конечно, иди, я скоро приду. Как только Олекса и Ханна вышли, Имаджин подошла к двери и прикрыла ее плотнее. «Ты была права насчет Олексы. Она чудесный ребенок и гораздо симпатичнее, чем на фотографиях, которые ты мне показывала. Даже несмотря на все эти слезы и распухшее лицо. Теперь я понимаю, почему ты ее так любишь. Бедная мышка, ей так тяжело. Трудно поверить, что ей 12 лет, кстати. На вид она совсем еще девочка». «Но что это за история с Ханной? Ты ее явно недолюбливаешь». Лора не ответила, ожидая, что Имаджин догадается сама. «А, так это няня Ханна, та самая, да?» «Да, та самая. Она во всем подчинялась Хьюго и не видела ничего дальше собственного носа. Она все еще живет с Аннабел, но платит ей Хьюго, вернее, платил». Лора замолчала. и в голову пришла новая мысль. «Ага, интересно, интересно. Куда же она теперь денется? Ни за что не поверю, что Аннабелл будет платить ей собственного кармана. Я бы точно не стала. Может быть, Хьюго оставил насчет ее распоряжения в своем завещании? А у тебя вообще есть какие-нибудь идеи насчет его завещания? Я имею в виду... «Ведь все это семейное состояние, поэтому, наверное, оно отойдет Алексе?» «Видимо, тебе это никогда и в голову не приходило, верно?» Как всегда, Имаджин сразу перешла к сути вопроса. «Может быть, тебе это тоже не пришло в голову, но в последние 24 часа мне было о чем подумать, Имаджин. До завещания я как-то не дошла. Хотя, когда имеешь дело с Юго, «Следует ожидать самого неожиданного». Ядовитый ответ не сбил им от джинстолку. «Кстати, о неожиданном. Тебе звонили утром. Стелла. Она едет сюда». «Черт! Вот только мамы мне сейчас не хватало. Она же еще вчера должна была отправиться к Уиллу. Я сама купила ей билет. Что она здесь делает?» «Ты же знаешь, что она за человек, Лора». У нее появились какие-то опасения насчет малярии. Она принимала таблетки, как было прописано, но ей почему-то показалось, что этого времени недостаточно. Поэтому она решила отложить поездку на неделю, на всякий случай. Она сказала, что ты купила ей билет с открытой датой, поэтому просто поменяла день вылета. О, Господи! Почему, ну почему я не купила ей обычный билет? Сейчас она уже улетела бы и не участвовала во всем этом. Мама никогда не испытывала к ней любви и не считала нужным притворяться, и сейчас Лора вполне могла бы обойтись без ее присутствия. Ее ожидали непростые дни, и она содрогнулась от мысли, какой допрос устроит ей мама, когда узнает, что в жизни юга была другая женщина. Она схватила кофейник и налила себе полную чашку – не обращая внимания на то, что кофе уже остыл. Потом села за стол и посмотрела на имаджин, которая все еще стояла, прислонившись к дверному косяку. «А что, Уилл, ничего не сказал тебе об этом вчера, когда вы разговаривали?» «Он просто сказал, что сам расскажет все матери. Наверное, он думал, что ты уже в курсе насчет перемены билета. А потом ты же знаешь, как он со мной разговаривает». Или, возможно, как раз не знаешь. Он говорит очень коротко, отрывисто и только по существу. Он сказал, что сейчас у него нет времени на долгие беседы, и что он сообщит тебе, когда сможет прилететь. Я иногда звоню ему. Изредка. Просто чтобы узнать, может быть, он ко мне переменился. Но все это напрасная трата времени. Лори вдруг стало очень жалко Имаджин. Она как будто всей кожей почувствовала ее глубоко запрятанную грусть. «А ты еще будешь здесь, когда он приедет, Имо? Тебе же, наверное, надо возвращаться на работу». «Я уже поговорила со своим боссом. У меня с собой ноутбук, а у тебя есть wi Я могу пожить у тебя столько, сколько нужно, по крайней мере, до похорон точно». «Боже мой! Еще ведь похороны, — подумала Лора». Надо и об этом позаботиться. Может быть, стоит поручить это маме? Пусть займется, это ее отвлечет. Я понятия не имею, когда будут похороны. Не знаю, когда они выдадут тело. Это же убийство, и они занимаются расследованием. Но ладно, ты все равно уже приехала, хотя не должна была, поэтому можешь остаться. Осознав, что это прозвучало довольно грубо, Лора быстро заговорила дальше. «Слушай, Имо, если ты не возражаешь, я пойду и посижу с Алексой, а потом приму ванну. Мне надо немного подумать. Не хочешь дать мне еще что-нибудь прочитать?» «А ты уверена, что сама этого хочешь?» «Это не обязательно, ты же знаешь». «Может быть и не обязательно, но я хочу во всем разобраться, если это не доставит тебе неприятных эмоций». «Доставит. Но я думаю, это все равно нужно сделать». Следующее письмо достаточно важное, учитывая, о ком мы только что говорили, но только, Имо, чтобы ты не узнала, чтобы ты обо всем этом не думала, пожалуйста, я тебя умоляю, давай не будем об этом разговаривать».